Смерть от руки господина. Все безбожное должно умереть, ибо когда существо не находится в полном согласии с холстом, искра утекает из него обратно в холст. Искры в каждом живом существе имеется лишь конечное количество, и когда она заканчивается, на ее место приходит смерть. От тех, кто умирает из-за недостатка искры, остается лишь отпечаток в невещественной сфере, и хотя они могут в виде призраков возвращаться к тем местам, где холст в нужной мере деформирован, чтобы это позволить, как правило, посредством магии, они никогда не смогут вновь обрести жизнь, независимо от того, умерли они от естественных причин или в результате несчастного случая. Что, однако, можно сказать о тех, кто погиб от магии или от руки существа, пропитанного искрой, или находящегося в полном согласии с холстом. Поскольку такие смерти согласуются с определенными деформациями холста, отпечатки, которые такие люди или низшие животные, а порой даже предметы, оставляют в невещественной сфере после смерти, запечатлеваются на холсте, поскольку их смерть была частично или целиком вызвана его деформацией поскольку любая форма, которую принимает холст, устойчива и существует вечно, как и он сам. Эти люди могут быть возвращены. Процесс по характеру очень напоминающий эволюцию вещей и людей к более божественным формам в результате прямого применения энергии искры с целью установления высшего порядка вещей или организмов или целенаправленного сотворения ангелов, или каким-либо иным образом, которым искра изменяет естественное состояние любой вещи. Как следствие, те, кто умирают от руки господина, госпожи или другого манипулятора холста, могут быть призваны в более совершенной, материальной форме обратно в вещественную сферу. Здесь они из чувства благодарности, поскольку жизнь всегда предпочтительнее для живых, чем смерть, особенно когда они осознают неизменность подобного состояния и неудовлетворительность существования в качестве призрака. Как правило, принимаются служить этому господину, даже если тот желает от них выполнения какой-нибудь обременительной роли, например, в качестве солдата в собранной этим господином армии. Впрочем, они могут и воспротивиться, если от них потребуется причинить вред тем, к кому они при жизни испытывали некоторую эмоциональную привязанность или симпатию. Более того, и это чрезвычайно важно, можно сказать, что эти воскрешенные мертвецы принадлежат убившему их господину, поскольку тот, приложив лишь совсем немного усилий, может по своему произволению возвращать их в невещественную сферу и вновь вызывать в различные места вещественной сферы. Далее характер взаимоотношений между жизнью, существующей в вещественной сфере, вкупе с отпечатками, которые она оставляет на холсте после смерти, и центральной ролью искры, исходящей из холста при ее зарождении, таков, что право владения отпечатком жизни определенным образом деформирующим холст, которое возникает, когда манипулятор холста гасит искру, имеет свойство распространяться на все сходные отпечатки и их владельцев в вещественных сферах. Это означает, что родственники тех, кто был убит господином, также, хотя и в меньшей степени, подвержены тому же закону, что и их усопший предшественник, поскольку они по крайней мере частично разделяют с ним отпечаток, запечатленный в структуре холста, и так как время, представленное в структуре холста, и время, представленное в вещественной сфере, имеют сложную взаимосвязь, это право владения распространяется в материальном времени как вперед, так и назад, так что предки убитого также оказываются в его власти. Попросту говоря, если господин убивает человека, он получает право владения всем его родом, в будущем, в прошлом и боковых ветвях. За исключением, разумеется, того случая, когда манипулятор холста манипулирует им таким образом, чтобы стереть отпечаток умершего, чего весьма трудно добиться, будь это матери, отцы, братья, призраки или еще нерожденные дети.